объяснений, и тотчас в паузу ворвется какая-то враждебная сила, вернее, враждебный голос, ибо никакой силы и деятельности, кроме словесной, он не понимал и не признавал. Так он стоял среди слегка потускневшей роскоши министерского кабинета, в котором до него сменилось немало людей, то же свято веривших будто в управлении империей самое главное вовремя вставить нужное слово и чем больше он говорил тем острее чувствовал рэдвуд до чего все это бесплодно и безнадежно неужели этот человек не понимает что пока он разглагольствует весь мир пришел в движение то выше и выше вздымаются волны необоримого гигантского роста человечества что время существует не только для парламентских дебатов, и кроме пустых слов, есть другое оружие в руках мстителей за пролитую кровь. Лист гигантского плюща стучался в окно, застил свет в кабинете, а Кейтером этого и не замечал. Рэдвуду не терпелось прервать этот поразительный монолог, бежать отсюда в мир разума и здравого смысла, в осажденный лагерь. Там оплот грядущего, зерно будущего величия. Там собрались его сыновья. Ради них он и терпел нелепую болтовню. Но нет, нет, довольно. Пусть кончится этот невероятный монолог, иначе, кажется, его унесет потоком слов. Видно, голос Кейтерема как наркотик. Ему надо сопротивляться, не то усыпит, а колдует. Наслушаешься его, и самые простые, очевидные истины становятся неузнаваемы. Тоже он говорит, пожалуй, это все-таки существенно, ведь надо будет пересказать его слова детям пищи. И Редвуд Стал слушать, стараясь, однако, не терять чувство реальности. Говорит, как тяжко ему, что на его совести пролитая кровь. Соловьем разливается. Не обращать внимания. Дальше, дальше. Предлагает прийти к соглашению. Предлагает, чтобы оставшиеся в живых дети пищи сложили оружие, отделились, и образовали особую общину. Сылается на прецеденты. Мы выделим им территорию. Где? Прервал Редвуд, не сходя до обсуждения. Кейтером ухватился за эту возможность. Он повернулся к Редвуду и, понизив голос, заговорил вкратчиво и очень убедительно. Точнить можно будет позже. Это вопрос второстепенный. И продолжал перечислять условия. Но мы сохраним полный контроль. Гиганты поселятся в одном месте. А во всем остальном мире пищи и все ее плоды будут уничтожены. Рэдвуд поймал себя на том, что начинает торговаться. А что будет с принцессой?» «На нее это не распространяется». Но ну, нет», — ответил Рэдбуд, стараясь снова обрести твердую почву под ногами. «Это нелепо». Но «Решим потом». «Итак, поскольку мы с вами согласились, что изготовление пищи будет прекращено, я ни с чем не соглашался. Я не сказал ничего такого, но мыслим или...» чтобы на одной планете уживались два человеческих рода, гиганты и мы. Вдумайтесь в то, что уже произошло, вдумайтесь, ведь это был лишь намек, репетиция. Если дать пище волю, нам не миновать событий несравнимо более трагических. Подумайте, сколько бедствий вы уже принесли миру, а если племя гигантов станет расти и множиться, «Я не собираюсь с вами спорить», — прервал Редвуд. «Мне надо идти к детям. Я хочу видеть сына. Вот почему я здесь. Скажите мне точно, что вы предлагаете». Кейтером произнес длинную речь о своих условиях. «Детям пищи?» отведут большую территорию в Северной Америке или, может быть, в Африке. Там, в резервации, они смогут прожить свою жизнь по-своему. Но это же чушь. Гиганты уже есть и за границей. Они разбросаны по всей Европе. Можно подписать международную конвенцию. Это не исключено. О чем-то в таком духе уже шел разговор, а в резервации они могут жить, как им нравится. Пускай делают все, что угодно, и строят все, что угодно. Мы будем только рады, если они станут работать для нас, и пусть живут в свое удовольствие. Обдумайте это. И все это при условии, что новых детей пищи не будет. «Совершенно верно. Дети остаются нам и вырастают не больше, чем положено. Таким образом, сэр, мы спасем мир, спасем навеки от плодов вашего страшного открытия. Еще не все потеряно, но из милосердия мы не хотим начинать с крайних мер. Сейчас мы выжигаем и обезвреживаем все места, где вчера упали бомбы». Мы можем с ними справиться, поверьте, что можем, но хотелось бы обойтись без насилия, без несправедливостей. А если дети не согласятся? Кейтером впервые взглянул Рэдвуду прямо в глаза. Должны согласиться. Не думаю. Но почему же? спросил Кейпером, разыгрывая глубокое изумление. Ну а если они все-таки не согласятся, тогда только война. Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Не можем, сэр. Неужели вы ученые, совсем лишены воображения? Неужели вы чужды милосердия? Мы не можем допустить, чтобы наш мир погиб. пятой племени чудовищ и чудовищных растений, всего, что плодит ваша пища. Не можем, еще раз не можем. Чем же прекратить все это, если не войной, сэр? И запомните, то, что произошло, лишь начало. Легкая перестрелка, полицейская операция, поверьте, просто полицейская операция и ничего более. Не обольщайтесь видимым превосходством от того, что гиганты и все гигантское крупнее и сильнее нас. За нами вся страна, все человечество. На место тысяч убитых встанут миллионы. Мы не желаем кровопролития, сэр. Если бы не это, мы бы уже сейчас предприняли новые атаки. Уничтожим ли мы эту пищу, нет ли? Но ваших сыновей мы уничтожим наверняка. Вы слишком полагаетесь на вчерашний день, на события каких-нибудь двадцати последних лет, на итог одного сражения. Вы не чувствуете, что ход истории последователен и нетороплив? Я предлагаю соглашение только потому, что не хочу лишних жертв, но все равно конец может быть только один». Если вы возомнили, будто жалкая горстка ваших гигантов устоит против наших войск и против войск всех других держав, что поспешат нам на помощь, если вы вознамерились вот так одним махом за одно поколение изменить человечество, переделать природу и облик человека? Он картинов вскинул руку. Идите же к ним, сэр. Взгляните, как они... Которые совершили столько зла, теперь притаились среди своих раненых. Он остановился, словно взгляд его нечаянно упал на сына Рэдвуда. Наступило молчание. Идите к ним, повторил он. Только этого я и хочу. Так не медлите. Он повернулся. и нажал кнопку звонка. И тотчас где-то захлопали двери, раздались торопливые шаги. Все слова были уже сказаны. Спектакль окончился. Хейтером сразу весь съежился, увял. Очень усталый человек. Невысокий, немолодой. Лицо землистое. Он шагнул вперед, словно выступил из рамы портрета и с самым дружелюбным видом протянул Редвуду руку, ибо мы, англичане, всегда притворяемся, будто общественные и политические разногласия ничуть не мешают нам прекрасно относиться друг к другу. И невольно, как будто так и надо, Редвуд второй раз пожал ему руку.